Глава четвертая. Семейство Бюрбенг. В начале восьмого часа вечера Джеймс Бюрбенг и Эдуард Кэрролл поднимались по лестнице, ведущей к главному подъезду Кестельгауза, расположенному со стороны реки Сент-Джон. Ведя за руку девочку, Зерма подымалась за ними. Все вместе они вошли в большой вестибюль, задняя сторона которого, полукруглая, вмещала в себя внутреннюю двустороннюю лестницу, ведущую в верхние этажи. На лестнице находилась госпожа Бюрбенг вместе с Перри, главным управляющим плантацией. Ничего нового не произошло в Джексонвилле, ничего, друг мой. Нет вестей от Джильберта. Есть получено письмо от него. «Слава Богу!» Фразами этими обменивались между собой госпожа Бюрбенг и муж ее непосредственно при встрече. Обняв жену и маленькую Дей, Джеймс Бюрбенг вскрыл поданное письмо. Последнее не было вскрыто в отсутствии Джеймса Бюрбенга, так как, не зная общественного положения написавшего его, а также и его семейства, госпожа Бюрбенг, признала необходимым предоставить своему мужу первому познакомиться с содержанием письма. «Письмо это, вероятно, доставлено не почтой?» — спросил Джеймс Бюрбенк. «О, нет, господин Джеймс», — отвечал Перри. «Такое действие было бы слишком неосторожно со стороны Жильберта. Кто же взялся доставить письмо?» Один человек из штата Георгия, на преданность которого вполне полагается молодой наш лейтенант. — Когда доставлено письмо? — Вчера. — Где же человек, доставивший письмо? — Он собрался обратно в тот же вечер. — Хорошо ли вознаградили его за труды? — Будь спокоен, друг мой, — отвечала госпожа Бюрбанг. — Он получил щедрое вознаграждение, но непосредственно из рук Жильберта. От нас же он категорически отказался принять его. Вестибюль освещен был двумя лампами, поставленными на мраморном столе у широкого дивана. Джеймс Бюрбенг присел к столу, жена и дочь его расположились около него. Пожав руку сестре своей, Эдуард Кэрл занял одно из кресел, Зерма и Перри стояли у лестницы. Оба они считались настолько близкими к семье Бюрбенг, что чтение письма могло происходить и в их присутствии. Джеймс Бюрбенг вскрыл письмо. «Письмо помечено 3 февраля», — сказал он. «Оно, следовательно, написано уже четыре дня тому назад», — отвечал Эдуард Кэрролл. «При переживаемых нами событиях четыре дня...» Большой срок. Читай же, отец, читай же скорей! воскликнула девочка, выражая любопытство весьма естественное в ее возрасте. Содержание письма было следующее: На корабле Уэсбах, на якорной стоянке Эдисто, 3 февраля 1862 года. Дорогой отец, прежде всего, целую маму сестричку и тебя. Не забываю также и дядю Кэроля, и дабы не оставлять чего-либо непереданным, передаю доброй Зерме выражение нежных к ней чувств от мужа ее, честного и преданного Марса. Оба мы поживаем отменно и горячо желали бы быть вместе с вами». «Это не замедлит, хотя бы пришлось зато быть проклятым господином Перри, который ввиду успехов северян, несомненно горячо возмущается, пребывая верным убеждением своих, закренелого противника освобождения невольников». «Это ваш адрес, Перри», — сказал Эдуард Кэрроль. «Каждый волен иметь свои убеждения в этом деле». — отвечал Перри, — то нам человека, не намеренного жертвовать своими убеждениями. Джеймс Бюрбенг продолжал. «Письмо это доставит вам человек, которому совершенно доверяю, а потому не опасайтесь ничего по этому поводу. Вы, вероятно, уже знаете о завладении бухты Порт-Рояль и соседних островов эскадрой Комодора Дюпонта». Таким образом, север постепенно берет верх над югом. Весьма вероятно, что союзные правительства попытаются занять важнейшие порты Флориды. Говорят о комбинированной экспедиции Дюпонта и Шермана в конце этого месяца. Весьма вероятно, что мы попытаемся тогда завладеть бухтой Святого Андрея. Из этой бухты, возможно, высадка во Флориду как бы я желал поскорее попасть туда вместе с нашей победоносной флотилией. Меня весьма тревожит пребывание моей семьи среди приверженцев невольничества. Наступает время, когда мы в состоянии будем громко отпраздновать торжество убеждений, исповедуемых всегда на плантации Кендлесбэй. Если бы я мог только отлучиться хотя бы на одни сутки, Как бы я прилетел повидаться с вами? Но это было бы слишком опасным как для вас, так и для меня. Лучше же вооружиться терпением. Еще несколько недель, и мы снова соберемся все вместе в Кестельгаузе. Заканчивая письмо, спрашиваю себя, не забыл ли я кого-нибудь из близких, передавая мои приветы? как раз я и забыл господина стеннарда и прелестную Алису, увидеть которую сгораю нетерпением. Дружеский привет мой ее отцу, а ей лично нечто более, чем привет. С уважением и от всего сердца Жильберт Бюрбенг. Джеймс Бюрбенг положил письмо, прочитав его на стол. Госпожа Бюрбенг Взяла его и приложила к своим губам, а маленькая Дей отчетливо и громко поцеловала подпись брата на письме. Честный малый, сказал Эдуард Кэроль, и честный Марс, добавила госпожа Бербенг, глядя на Зерму, прижимающую девочку к своей груди. Нужно предупредить Алису, что мы получили письмо Жильберта, сказала госпожа Бербенг. Это верно, сказал. Джеймс Бюрбинг, и я напишу ей, тем более, что мне необходимо через несколько дней быть в Джексонвилле, и я повидаюсь со Стендардом. С того времени, когда, описал Жильберт, могли поступить более свежие вести по поводу предполагаемой экспедиции пусть же, наконец, появятся наши друзья-северяне, и Флорида снова займет свое место под сенью Знамени Союза, иначе в скором времени положение наше сделается невыносимым. И действительно, со времени приближения военных действий к югу происходил постепенный поворот в общественном мнении во всем, относящемся к вопросу, вызвавшему вооруженную борьбу в Соединенных Штатах. Невольничество до того времени не особенно распространено было в этой прежней испанской колонии, а потому она почти оставалась в стороне от освободительного движения, так ярко проявившегося в Виргинии и Каролине. Но вскоре появились вожди у партии, стремящейся к сохранению невольничества. Люди этой партии, готовые отстаивать свои убеждения и пожелания с оружием в руках, могли быть лишь выигрыши при всяких беспорядках в течение общественной жизни, ибо терять им было нечего. Они подчинили себе власти, главным образом, в Сент-Августине и Джексонвилле, где они опирались на чернь. Положение это создавала для Джеймса Бюрбенка происхождение убеждений, которого были известны возможность возникновения в известные моменты весьма тревожных осложнений. Почти 20 лет тому назад, покинув Нью-Джерси, где ему еще принадлежали несколько земельных владений, поселился в бей Джеймс Бюрбенк с женой и сыном четырех лет. Указано было выше, насколько плантация преуспевала в течение этого времени и в каком блестящем положении она находилась благодаря разумной деятельности его и содействию связанного в деле управления плантацией Шурином его Эдуардом Кэролем. Он питал неизменные чувство привязанности к этой большой собственности, унаследованной от предков. Там же родился второй его ребенок, маленькая Дей. пятнадцать лет спустя по водворении его семейства в Кендлесбее. Джеймсу Бюрбенку было в это время сорок шесть лет от роду. Он был человек, хорошо сложенный, физически втянутый в работу, не жалевший сил своих для достижения поставленной себе цели. Энергия его была... Общеизвестно, он готов был всегда постоять за убеждения свои и не стеснялся во всеуслышание исповедовать послание. Высокого роста, с едва заметной сединой в волосах, он имел несколько строгое, но вместе с тем открытое и приветливое выражение лица. Маленькая бородка, обычная у всех северных американцев, отсутствие усов и бакенбардов придавали все его внешности типичные особенности Янки Новой Англии. Он был любим всеми на плантации, так как был добр, ему подчинялись все без исключения, так как он был справедлив. Негры, принадлежащие ему, были совершенно преданы ему, и он выжидал лишь не без нетерпения благоприятных обстоятельств для освобождения их. От рабства. Шурин его, ровесник ему по годам, занимался более введением счетоводства по управлению Кемдлисбеем. Эдуард Кэрроль разделял вполне все его взгляды по всем вопросам, не исключая и неоннического. Таким образом, в этом маленьком мирке Кемдлисбея Один лишь управляющий Перри составлял исключение. Но не следует, однако, предполагать, что этот достойный человек способен был притеснять рабочих. Совершенно наоборот, все усилия его направлены были к доставлению ими возможного по их положению благоденствия. Так как есть страны, которые могут быть обрабатываемы исключительно лишь трудом негров, то нельзя обходиться без них. Негры же, не рабы, перестали бы уже быть неграми. Такова была сущность его теории, которую он охотно излагал и защищал каждый раз, когда к тому представлялся удобный случай. Его выслушивали терпеливо и снисходительно, но не признавали необходимым сообразовываться с проводимой им мыслью. Военные успехи партизан, освобождение невольников за последнее время нисколько не повлияли на Перри в смысле изменения исповедуемых им убеждений. Он ожидал всевозможнейших недоразумений и осложнений с того времени, как Джеймс Бюрбенг освободит негров своих от рабства. Но Нужно еще раз указать, что это был вообще прекрасный души человек и вместе с тем весьма храбрый. Он с отличием участвовал в экспедициях против индейцев, сражаясь вместе с Джеймсом Бюрбенком и Эдуардом Керролем в отряде милиции, названном Мужчины минуты. Это означало, что все участники отряда должны были всегда находиться в совершенной боевой готовности и безотлагательно выступать по первому призыву туда, где существовала опасность для мирных жителей. По внешнему виду нельзя было дать госпоже Бюрбенг 39 лет от роду возраста ее. Она была очень Хорошо собой. Дочь обещала в будущем быть совершенно похожей на нее. Джеймс Бюрбенк обрел в ней нежную, любящую подругу, которой он обязан был наибольшей суммой личного счастья в своей жизни. Благородная женщина существовала лишь для мужа и детей, которых она обожала, и за судьбу которых постоянно испытывала живейшие беспокойства, вызванные обстоятельствами, порождающими междуусобную войну и в самой Флориде. Диана, иначе Дей как звали ее близкие, шестилетняя веселая, ласковая, жизнерадостная девочка была при ней, но Джильберт вынужден был уже покинуть родителей. Последнее было источником постоянных тревог госпоже Бюрбенк, скрыть которые она не всегда была в состоянии. Джильберт, Молодой человек унаследовал все высокие душевные качества своего отца с несколько меньшей, однако, сдержанностью, чем у последнего. Он был также и физически похож на него, но внешность его несколько сглаживалась прирожденной грацией и приветливостью. Он, смелый товарищ, втянутый во все виды спорта, очень ловкий наездник, охотник. И пловец. К немалому беспокойству и тревоге матери громадные леса и болота графства Дюваль не раз служили ареной для его подвигов, равно как бухты и проливы реки Сент-Джон до Крайнего Устья Павла. Воспитание и образ жизни совершенно естественно подготовили Жильберта к суровой жизни солдата к тому времени, когда раздались первые пушечные выстрелы в войне за освобождение. Он почувствовал, что долг повелевал ему бороться в рядах северян и, не поколеблясь, последовал этому внушению. Он и спросил разрешение присоединиться к борцам за освобождение, и Джеймс Бюрбенг, невзирая на приносимые этим решением горе жене своей, на значительное осложнение своего личного и семейного положения, не поколебался ни одной минуты удовлетворить выраженные сыном желания. Он вполне разделял его убеждение, что подобное действие с его стороны было исполнением обязанностей, а последние должны быть всегда и во всем впереди всяких соображений. Жильберт выехал на север, но отъезд его насколько возможно скрывали. Если бы стало известным в Джексонвилле, что сын Джеймса Бюрбенка вступил на службу в армию северян, последнее неминуемо повлекло бы за собой нападение на Кендлис-Бэй. Молодой человек поручен был опеке друзей, которые сохранились у отца его в штате Нью-Джерси. Так как он всегда имел большое влечение к морю, то ему без труда устроили приглашение зачислиться в союзный флот. Производство в то время было быстрое, и так как Жильберт не принадлежал к разряду отстающих позади, то он быстро выдвинулся вперед. Правительство в Вашингтоне не теряло из виду этого молодого человека, не побоявшегося предложить делу северян свои силы, невзирая на свое семейное положение. Жильберт отличился при штурме Форта Сумтер. Он находился на Ричмонде, когда судно это было атаковано Монасасом в устье Миссисипи, и участвовал сначала в отражении нападения, а затем и в захвате судна у Южан. За эту операцию он был произведен в Мичманы, хотя и не проходил курса в морском училище Анаполиса, впрочем, как и большинство импровизированных офицеров, перешедших с торгового флота. В этом чине поступил он в эскадру комодора Дюпонта и участвовал в блестящих делах у форта Хаттерас а затем при завладении морскими островами несколько недель тому назад он был произведен в лейтенанты и переведен на одну из канонерок из эскадры комодора дюпонта которые назначены были для производства в скором времени прорыва через проливы сен джона молодой человек страшно желал скорейшего окончания кровопролитной войны он любил и был любим Он мечтал о скорейшем возвращении в Кендлисбей по исполнению своего долга, где ожидала его женитьба на дочери одного из ближайших друзей его отца. Стэннерд не принадлежал к классу землевладельцев во Флориде, а вдовев и владея некоторым состоянием, он решил вполне посвятить себя воспитанию дочери. Живя постоянно в джексон ему нужно было подняться три или четыре мили вверх по реке, чтобы попасть в Кендлис-Бэй. В течение истекших 15 лет не прошло ни одной недели, когда бы он не навестил семейство Бюрбанк. Можно сказать, что Жильберт и Алиса Стэннерт росли вместе. Это привело сначала к проекту, а впоследствии и к решению союза молодых людей, долженствующего осчастливить их обоих. Южанин по происхождению Вальтер Стенард был противником невольничества в числе некоторых других обитателей штата Флорида. Последних, однако, было недостаточное число для того, чтобы с успехом бороться с большинством землевладельцев и жителей Джексонвилля, которые с каждым днем проявляли все большую склонность к отделению от Северных Штатов. Таким образом, эти вполне достойные люди возбудили подозрения вожаков в графстве, а в особенности в среде представителей белой расы, не занимающих видного общественного положения, а также и черни, готовы последовать за ними всюду. Вальтер Стеннарт был американец из Нового Орлеана. Госпожа Стеннарт, француженка, умершая в молодые годы, передала дочери своей те благородные качества, которые свойственны французской крови. При отъезде Жильберта мисс Алиса – выказала большую энергию, утешая и успокаивая госпожу Бюрбенк. Хотя она любила Жильберта не менее горячо, чем была любима им, она не переставала говорить его матери, что он обязан был выступить в защиту дела северян, предпринятой ради освобождения человеческой расы, что равносильно в сущности борьбе за свободу. Мисс Алиси было в то время девятнадцать лет. Это была белокурая девушка с почти черными глазами, ярким румянцем на щеках, элегантной талией и изысканной наружностью. Выражение лица ее было несколько серьезное, но настолько подвижное, что даже слабая улыбка совершенно преображала прелестное ее личико. Описание всего семейства Бюрбенк не будет полным, если несколькими штрихами, не набросать контуры двух преданных слуг – Марса и Зермы. Из письма Жильберта уже известно, что он отправился на войну не один. За ним последовал Марс, муж Зермы. Молодой человек не мог найти более преданного сотоварища, чем этого прежнего раба из Кендлисбея ставшего свободным человеком с того времени, как он вступил ногой на территорию свободных от невольничества штатов. Но Жильберт продолжал быть для Марса его прежним молодым господином, покинуть которого он не пожелал, невзирая на возможность быть назначенным в состав организованных уже федеральным правительством батальонов негров. Марс и Зерма — не были неграми по рождению. Оба они были метисы. Брат Зермы, герой Роберт Смель, четыре месяца спустя завладел небольшим паровым судном, вооруженным двумя пушками в этой же Чарльстаунской бухты, и принес его в дар флоту северян. Зерме было с кого брать пример, как и Марсу. Это была счастливая супружская пара которой в первые годы не раз грозила опасность быть разъединенной в силу постыдных купли и продажи невольников однажды в силу случайности аукциона разлука их казалась уже совершенно неизбежной но им удалось тогда же попасть обоим в состав невольников плантации кендлис бэй и вот при каких обстоятельствах Зерме было, ко времени к которому относится повесть, 31 год, а Марсу – 35. Они поженились семь лет тому назад, когда принадлежали некоему землевладельцу по имени Тикборн, поместь которого находилась на 20 миль выше по реке от Кендлисбея. В течение многих лет Тикборн поддерживал частые сношения с Тексером, и последний часто наведывался на плантацию, где его всегда встречал радушный прием. Все это не заключало в себе ничего удивительного, так как Тикборн вообще не пользовался никаким уважением в графстве. Умственные способности его были весьма ограничены, и так как дела его пошли Неважно, то ему пришлось продать часть своих невольников. Как раз к этому времени Зерма, с которой же плохо поступали, как и с остальными невольниками, произвела на свет слабенькое существо, с которым она была тотчас же по рождении разъединена. Она была посажена в тюрьму за вину, которую не совершала, а ребенок в это время умер легко вообразить все горе Зермы и злобное чувство, охватившее Марса. Но что могли поделать эти несчастные против господина, которому принадлежало их тело, живое или мертвое, раз оно было куплено им? Но горе это вскоре должно было дойти до крайних пределов. На следующий день после смерти их ребенка Марсу и Зерме, привезенным на продажу с аукциона, Грозила разлука. Им не предстояло даже иметь слабые утешения в их тяжелой участи, находиться вместе в числе невольников нового их господина. Появился один мужчина, который выражал желание приобрести зерму, но лишь ее одну, хотя он и не владел плантацией. Желание это было, несомненно, капризом с его стороны. Человек этот был тексар. Приятель его, Тигберн, уже готов был продать зерму ему, как внезапно последовало более высокое предложение цены со стороны нового покупателя. Покупатель этот был Джеймс Бюрбенг, который присутствовал на аукционе и которого тронули мольбы несчастной метиски, умолявшей не разъединять ее с мужем. Джеймс Бюрбенг нуждался в кормилице для маленькой дочери, узнав, что требованию этому могла удовлетворить одна из невольниц Тикборна, только что потерявшей своего ребенка. Он имел намерение ограничиться лишь приобретением кормилицы, но, тронутый слезами Зермы, не поколеблясь, предложил за мужа и за нее лично гораздо более высокую цену, чем ту, которую предлагали до того времени. Тексер знавал Джеймса Бёрбемка, который несколько раз прогонял его из своих владений как подозрительного человека. Это и было причиной той ненависти, которую Тексер питал ко всей семье Кендлисбея. Тексер вознамерился бороться с богатым противником, но это казалось ему не под силу. Он поднял вдвое цену, назначенную Тегборном за Митискую и ее мужа. Это привело лишь к тому, что Джеймсу Бюрбенку пришлось заплатить за них очень дорого. В конце концов, оба остались за ним. Таким образом, не только Марс и Зерма оказались неразъединенными, но поступили во владение наиболее благородного из всех землевладельцев Флориды. Какое утешение в их горе! И с какой уверенностью могли они смотреть будущему в глаза? Шесть лет спустя Зерма была в полном расцвете своей красоты. Энергичная натура, преданная душевно своим господам, она не раз уже имела случай, а впоследствии это должно было снова повториться, доказать им свою преданность. Марс, Был вполне достоин иметь подобную жену, с которой благодаря великодушному поступку Бюрбенка он навеки оказался соединенным. Это был замечательный представитель африканца, в жилах которого текла богатая смесь крови Креола. Большого роста, сильный, безумно храбрый, он оказал неоценимые услуги своему новому господину. С новыми слугами по вступлении их в состав персонала плантации обращались, однако, никак не с невольниками. Их доброта и смышленность получили вскоре должную оценку. Марс представлен был особо для услуг Жильберта, а Зерма поступила кормилицей к маленькой Диане. Положение это могло лишь более ввести их обоих в круг интересов семьи Бюрбенг. Лишенной возможности проявить свою материнскую любовь из-за смерти дочери, Зерма перенесла всю силу любви, на которую она была способна, на маленькую девочку, которую она кормила. Дей отвечала ей взаимностью, и привязанность одной отвечала материнским заботам, проявляемым другой. Отношения эти вызвали со стороны госпожи Бюрбенг чувство расположения и признательности к Зерме. Такие же отношения существовали между Жильбертом и Марсом. Ловкий и сильный метис много способствовал развитию ловкости своего молодого господина во всех видах спорта. Джеймсу Бюрбенку приходилось лишь признавать весьма удачным свое решение передать ему наблюдение за сыном. Никогда, ни при каких условиях не были Зерма и Марс в такой счастливой для них обстановке, и это произошло непосредственно сразу по избавлению из рук Тигборна и грозящей возможности попасть в руки подобной же личности Тексеру. Выпавшие на их доли счастье они не могли, конечно, никогда забыть.